Глава 27. Пио Влад. Утро могло быть намного лучше, если бы я не напился вчера до свинячьего визга и утром не страдал от похмелья. Голова раскалывается, а некоторые подробности вчерашней ночи я совсем не помню. А еще утро могло быть намного лучше, если бы я вовремя ушел к себе, когда проснулся, и если бы не звонок тумана. Змей, ты там что решил, что на курорте прохлаждаешься? Рыкнул он в трубку без прелюдий. «Пора предпринимать жесткие меры. Князь не идет навстречу. Мало того, что у нас сорвалась партия техники, потому что машину караулили менты, так еще и мне птичка на ушко нашептала, что он подал в суд ходатайство об изъятии документов о Нью Электро». «Я делаю то, что ты приказал. Слежу за девчонкой. Что мне еще предпринять? Подкараулить ее за углом и избить, передавая привет папашке?» Поганое настроение так и льется из меня, особенно после того, как эта девица выставила меня за дверь, и я совершенно забываю, с кем имею дело. Если нужно будет, так и сделаешь. А пока что жду от тебя чего-то большего, чем просто фото спящей и гуляющей дочки князя. У тебя есть три дня на то, чтобы придумать, как заставить его сотрудничать, в противном случае я найду более полезных людей на твое место. Я хочу сказать, что я вообще-то не преступник, не убийца, И уж точно не псих, который будет угрожать беззащитным женщинам. Хочу сказать, что в мои обязанности входит договариваться с людьми, контролировать, чтобы деньги доставляли в нужное место, и искать новые точки для сбыта. Но я молчу. Потому что за столько лет успел хорошенько изучить тумана. И лучше ему не перечить. Хорошо. Выдыхаю в трубку и из последних сил сдерживаю себя, чтобы не броситься к Кире. Собрать ее одежду в чемодан и отправить куда-то подальше от этого места. Если она и вправду дочь князя, какого черта он оставил ее без присмотра? Надеяться на то, что никто о ней не узнает? Так уже узнали, и даже сообщили ему об этом. «И еще!», – вздрагиваю от голоса в трубке, совсем забыв, что босс все еще на линии, – «Я просил тебя присмотреть за Кристиной!», – «Да, она утром вылетела в столицу. Я очень надеюсь на то, что она все-таки сделала так, как мы договаривались. Вылетела, значит. Как-то у нас информация расходится, потому что она звонила 10 минут назад и просила передать денег, потому что ее обокрали. Не знаешь, как так случилось? Я... Но туман не дает договорить. А еще она мне сказала, что ты ее оставил одну около моря, ночью, и ушел с какой-то девкой. Я не оставлял ее. Хорошо, что с ней ничего не случилось. Когда вернешься, у нас будет серьезный разговор. С силой сжимаю в руках телефон и откидываюсь на спинку дивана. Так, с Кристиной разберемся позже. Сейчас важна Кира. Понимаю, что вляпался по самые уши. Знал же, что обычной слежкой не обойдется. Но когда речь шла о незнакомой девушке, все виделось в другом свете. Я не раз прибегал к запугиванию нужных лиц и никогда не задумывался о последствиях. А сейчас же? Сейчас вся хладнокровность покинула меня при виде ее печальных глаз после визита матери. Жаль, что не удалось ничего услышать. Возможно, она и в самом деле никакая не дочь следака. Может же быть такое, что она обычная квартирантка. Вспоминаю, как она однажды обмолвилась, что квартира ее, и закрываю глаза, не зная, что думать. Я совершенно запутался. Совместил личное с работой и получил огромную задницу. Решаю, что нужно все-таки узнать, кто ее родители, а потом будут думать, как поступить. Листаю список контактов и останавливаюсь на черепе. Он точно должен справиться с заданием. Привет, будь готов сегодня к делу. Наконец-то нужно делать что-то еще, кроме того, что сидеть на съемной квартире, пялись целыми днями в окно. Не ерничай. Я выведу девчонку из дома, а ты поищи в квартире ее документы. Паспорт там, не знаю, что-нибудь, что помогло бы выйти на князя. Без проблем, мы маякнешь, когда можно начинать. Не знаю, почему сразу этого не сделал. Нет, знаю. Потому что пытался внушить себе, что мне все равно, что случится с Кирой. Что когда сверху придет команда связать ее и удерживать столько времени, сколько понадобится, справлюсь с легкостью. Но что-то пошло не так. И теперь я иду в душ, подумывая пригласить ее на свидание, чтобы вывести на время из дома. И мне нравится эта мысль. Как давно я не был на настоящем свидании. Год? Два? Семь? Даже не вспомнить. И этот внезапный азарт и беспокойство в сторону девчонки не на шутку тревожат меня. Нельзя проявлять слабость, иначе пойду на дно, как ненужный мусор. Упираюсь ладонями в стену душевой кабинки и подставляю спину струем воды. Нет, мне абсолютно плевать на Киру. Все эти непонятные мысли о правильности поступков возникают всего лишь из-за крутого секса с молоденькой девушкой и недостатка регулярного секса до этого. Как только все закончится, сразу же найду себе постоянную девушку, чтобы больше не влипать в такие ситуации.